Глава пятнадцатая Искусственная пропасть, созданная большевистской пропагандой между стариками и фронтовиками, а также между офицерами и казачьей массой, стала постепенно уменьшаться. Офицеры в станицах делались предметом особого уважения. И казаки начинали с надеждой смотреть на них, сознавая, что в назревавшей борьбе с большевиками они сыграют первенствующую роль. Видно было, что революционный угар рассеивается, в казачестве росло единение, а вместе с ним недовольство новой властью. Рабоче-крестьянская власть уже ясно сознавала шаткость своего положения в Донской области. Ненависть к большевикам особенно возросла, когда областной съезд советов в Ростове вынес среди прочих постановлений и решения о национализации всей области. Казаков на этом съезде почти не было. Когда решение съезда стало известным на местах, оно всюду вызвало бурю протеста. Из дневников очевидца. Появление Бурлака из Оксайской ждали к середине дня. Сереги все не было. Накануне, перед встречей друзей в станционном буфете, Журавлеву и Мельникову удалось выследить подручного Ступичева, а затем определить и дом который он захаживал в Оксайской. Правда, самого подъясаула так никто и не видел. Анатолий с Сергеем вертелись неподалеку несколько дней, но ничего путного не узнали. Они видели, как молодой крепкий парень с кошачьими повадками, какие часто наблюдаются у закоренелых урок, пару раз выходил в станицу. То на базар, то к причалам. С кем-то разговаривал, покупал что-нибудь из еды и питья, и отправлялся обратно. Держался он осторожно, часто оглядываясь, но сильно не нервничал. Так делают те, кто не чует за собой слежки, а пытается ее предварить, опасаясь на всякий случай. «Я думаю, этого молодца Василием зовут», — предположил Алешка. «Помнишь, Веня, в списке моряков, получавших довольствие на складе у Степашечкина, в одной графе значилось только имя?» Парень потом приезжал на подводе вместе с одним вожаком из Ватаги. Степашечкин тогда для порядка спросил, как фамилия молодого. А тот ответил, что, дескать, нет фамилии, сирота он. — Да, верно, — кивнул Барашков. Интендант еще говорил, что наших лет парень в морской группе только один был, остальные все постарше. Эти матросы к Федору Ильичу часто захаживали, в основном после буржуйских экспаприаций. Награбленное сдавать. Журавлев нервно хихикнул. Наши ящики, они бы к нему точно не повезли. Анатолий начинал волноваться, и его беспокойство постепенно передалось товарищам. — А что, если Серегу сцапали? — То. — Ну, Ступичев с компанией или Красная? — Ты чего, Толик? — успокаивал Барашков. — Ты же сам говорил, что с Красными станичники замирились, а Ступичева вы не видели. Может, наоборот, Сергей что-то интересное заметил? А мы тебе лучше про наши бомбоментания расскажем. Небось, Красин уже обратно долетел. Леха, как думаешь? Алексей собрался вновь глянуть на циферблат, в котором он уже, как сам говорил, дыру просмотрел, но тут за окнами раздался цокот от копыт. Все вскочили. Мельников! В калитку влетел раскрасневшийся Серега, Удивленно и радостно раскрывая глаза. — Хо-го-го! Птенцы гнезда! Так розеток! — гаготнул он по-сорокински, и сгробастал Алешку в объятия. Отпустив Лиходедова, двумя руками тряхнул барашкову руку. — Привет студентам! Как сюда? — На аэроплане! — вместе ответили Алексей и Вениамин. — На чем? — Мельников аж поперхнулся. — Это что? — По небу, что ли? — Ну, вы даете. Восхищенная Серегина лицо выразило такую откровенную зависть, что все трое расхохотались. — А бабка ушла? — спросил друг Мельников. — Нету-те, еще вчера с утра к сестре большой лок подалась, — объяснил Журавлев. — Крестины у них, что ли? А ты чего так припозднился? Сергей пересвистнул. — Ну, надо же, кругом такое, а у них Кристины. Душу их в тряпки. Мельников действительно поведал необычную вещь. Во-первых, наблюдая за двором вдовы урядника Семенова, он отметил, что Васька Компот, съездив в очередной раз на базар, вернулся с двумя хорошими оседланными конями, явно купленными не у цыган. Хотя лошади во дворе были. Перед базаром объект наблюдения вновь посетил причалы и там долго разговаривал с капитаном большого парового катера регулярно ходившего на Таганрог и обратно. Серега собрался уже уходить, но тут вдруг на улице появился новочеркасский фотограф Ценципер. Он направлялся прямиком к тому самому дому. Ценципер громко постучал, сказал какое-то слово, и его впустила женщина, видимо, хозяйка. Васька к тому времени был в хате. Мельников опять принялся ждать. От скуренной махорки бывшему гимназисту уже становилось худо. Семечки он все вылузгал, и от них еще пуще хотелось есть. И тут Цинципер вышел. Вид у него был какой-то растерянный и встрепанный. Своей грачинной походкой фотограф зашагал вниз к Дону, может на станцию или на берег, а может еще куда. Только теперь Сергей заметил, что вслед за маэстро фотографических дел отправились двое в солдатских шинелях. Один в фуражке, другой в казачьей папахе. До этого они мелькнули на улице и куда-то делись. А теперь вышли из-за стоявшего неподалеку у двух толстых акаций пустого каретообразного шарабана. Мельников последовал за ними. Все оказалось очень просто. Фотограф до станции не дошел, а свернул винную лавку. Двое в шинелях, дождавшись у входа, нагруженного покупками любителя возлияний, Переглянулись и, проводив Цинципера долгими взглядами, пошли в другую сторону. Наверняка они решили, что сегодня, раз такой банкет, никто из хата никуда не денется, по крайней мере, до вечера, предположил Алексей. Вот только бы знать, кто эти люди и почему следят за фотографом. Барашков поднялся со стула и заходил по комнате. Викодедов подумал, что трубка и кеппи Шерлока Холмса пришлись бы сейчас студенту-химику весьма кстати. Судя по всему, Ценципер не случайно нарисовался в Оксайской. Он что-то привез или принес. Он связной. Эх, я, конечно, понимаю, что Сергей торопился к условленному времени сюда, к Анатолию. Вениамин остановился возле Журавлева и, подчеркивая произнесенную фразу, наклонил голову. Но нужно было проследить именно за шинелями. Коню понятно. Шинели охотятся за грузом. — пробурчал Мельников. — Только мы его уже нашли, так розеток. Нужно или перевозить его оттуда, или... — Или убирать тех, кто в курсе, — завершил Барашков. — А то нас опередят. Они ведь катером не просто так интересуются. — Что, предлагаешь просто взять всех и перестрелять? — Не понял Алексей. — В зависимости от того, чего мы хотим добиться. — А чего мы хотим? — спросил Журавлев. — Сорокин сказал, что ты, Алешка, у нас главный. Ты чего хочешь? — Ступичева поймать, так, розеток, чтобы честь полковника Смолякова спасти, — ответил за Алешку Серега. Барашков подошел к Лиходедову, ожидая ответа от него. Алексей напряженно соображал. Вопросы друзей застали его врасплох. До последнего момента он всерьез не задумывался над тем, что будет, когда они выследят Ступичева и найдут груз. «А ящики точно внутри?» «Точно. Проверяли. Тогда нужно срочно перепрятать. А под Ясову нам живым нужен, пока бумагу не подпишет, что это он, полковника Смолякова, подставил». «Правильно, Алешка, так розеток!» поддержал другомельников. Журулев на это только вздохнул, а Барашков деловито хлопнул ладонью об ладонь. «Концепция верная, но тут дилемма. Куда вперед бежать?» «Скрон копать или надо в Давы Семеновой на лед устраивать?» «Копать, так розеток», — сказал Мельников. «Копать!» — почти хором ответили Алешка и Журавлев. Барашков удовлетворенно кивнул. «Завидное единодушие. Я тоже подумал, а вдруг наши оппоненты перепьются и ринутся добычу делить, пока мы тут прожекты строим? Ну что, айда?» «Айда!» сказал за всех лиходедов. Во дворе у старенькой бабуси, пустившей на постой Мельникова с Журавлевым, нашлись и телега, и хомуты. Кроме того, в сарае вместе с упряжью были обнаружены кирка и лопаты. — Слава Богу! — радовался Барашков, причмокивая на лошадей. — А я-то думал, придется к вашему Митрофану на станцию бежать и в нагрузку выслушивать его цицеронство. — Лучше цицеронство, чем цинциперство! — Так, розеток! — скаламбурил Мельников, Журавлёв схватился за живот. — Ой-ой-ой! Ха-ха-ха! Я не могу! Он сказал, что греческое краснобайство милее ему, чем еврейская беспринципность! — На языке последних это то же самое, что уникальность или избранность, — заметил Вениамин. Алёшка, рассматривавший огромную, одурело светящую, почти полную луну, вдруг спросил. — Интересно, а Ленин еврей? Барашков пожал плечами. — Точно неизвестно, хотя все его народные комиссары — жиды. — Не Русен, это точно. Не стал бы русский вместе с жидами народ свой продавать. Да еще кому? Немцам. — а без жидов стал бы в тряпке их душу! — гагакнул Серега. Пока Вениамин думал, что ответить, показался поворот к сожженной усадьбе. Журавлев констатировал. «Конечная остановка, господа философы! Замок артемолога! Доставайте ваше оружие!» Все четверо с браунингами в руках, поставив упряжку поперек выезда, двинулись к развалинам. После тщательного осмотра подворья, убедившись, что других посетителей этого таинственного места нет, друзья принялись расчищать вход в погреб. «Все, как мы тогда столиком оставили», — подтвердил Мельников. «Никого не было, так розеток». Луна светила, как хороший фонарь, словно заботясь о том, чтобы партизанам не приходилось разжигать костра. Ласа чистили быстро, выставив караул Журавлева и подпалив факел, стали спускаться вниз. Гнилистый запах протухшей квашеной капусты ударил в ноздри, прошибая до слез. Лиходедов пошутил. Такая химическая атака любого неприятеля свалит! Но на юмор времени не было. Оглядев похищенный груз, Кладоискатели принялись считать ящики. «Не сходится у меня», — первым произнес Барашков возмущенным тоном ограбленного хозяина. Ящики пересчитывали вновь и вновь, но вместо двенадцати все время получалось одиннадцать. «Вот чертово семя!» — ругнулся Серега. «Все-таки сперли один, так, розеток. Ладно, потащили наверх». Таская тяжеленные ящики, Лиходедов становился все злее. Он почувствовал, как гнев начинает захватывать его, клокоча внутри, как пар в паровозном котле. Ему захотелось прыгнуть на коня и лететь в Оксайскую, чтобы размажить голову первому, кто попадется под руку в известном им доме. Он даже не слышал, что говорили товарищи. Кровь бросилась в голову так, что уши заложила. «Подонки!» — Ублюдки! Христопродавцы! Думаете, хитрее всех! Барашков и Мельников удивленно застыли. — Леха, ты чего? Лиходедов посмотрел на их вытянувшиеся лица и только тогда понял, что говорит сам с собой. Тогда он выпрямился и рубанул тоном нетерпящим возражений. — Закопаем груз и в Оксайскую. Церемониться не будем. Никому никакой пощады. Новое место выбрали неподалеку на дне соседней балки. Скрон укрывал частый кустарник, росший вокруг вяло сочащегося ручейка. Работали по очереди, парами, в свете луны и факела, переводя дух к карауле. По площади яма получилось, как две могилы, только глубиной в половину мельче. Умаялись страшно. Под конец непривычки заболели спины и заныли предплечья а ладони вздулись кровавыми пузырями. Но Мельников пытался шутить. «Теперь нас точно от пролетариев не отличить, колотить их в гроб. Трудовые мозоли и грязь под ногтями мы себе надолго обеспечили». «Слушай, Леха», — спросил он в очередной передых, «а чего ты так сбесился недавно? Ящик-то этот где-то по дороге осел, без нас, так, розеток. Тут его точно не было». Понимаешь, Серега, мне так обидно стало. Это все романтичное книжное представление. Сначала воображаешь себе грозного изворотливого матерого врага, у которого свои хоть и черные, но серьезные цели. И вдруг он превращается в жулика, умыкнувшего на базаре кошелек, и спрашивается тогда, какого хрена мы с Барашковым делали у красных в Ростове, выискивая немецкий след. На нам этот след! Каково мне умирать за этот груз, если я даже не знаю, что там. А давай посмотрим, предложил Мельников. Наплевать. И не дожидаясь ответа, сорвал пломбу с одного из ящиков. Под деревянной крышкой оказался короб сейф с кодовым замком. Вот зараза! разочарованно плюнул Серега. А я как раз ключи дома забыл. Вы чего там? окликнул друзей барашков. А ты погляди! Студенты подошли оба. — Решили удовлетворить любопытство? Ну что, видит око, а зуб не имет? — сиронизировал Вениамин, покрутив пальцами колесики замка. — Так можно и до второго пришествия угадывать. — Я еще одну пословицу знаю. — Хохлячу, тяни ее налево, — мрачно заметил Серега. — Бачили очи шоку повалы, ишьте хоть по выластиям. Студент-химик, продолжая машинально перебирать секретную цифирь, согласился. «Тоже неплохо». Вдруг замок щелкнул. «Мать моя женщина! Никак сработало!» Удивился Барашков и осторожно приподнял крышку короба. Алешка и Сергей как подползли на карачках, так и остались, прозабыв про то, что человек – существо прямоходящее. В лучах лунного света матово отливали уложенные в три ряда слитки. Леходедов вынул один и приблизил к глазам. Даже без дополнительного света можно было различить клеймо Российского императорского банка и пробу. Рука задрожала от волнения и тяжести. Он протянул слиток Вениамину. — Это что, з-золото? — Оурум, — подтвердил Барашков. Четверо участников тайной операции, забыв обо всем, сидели около вырытой ямы и молча смотрели то друг на друга, то на ящики. Лиходедов, чтобы не заговорить первым, остервенело грыз какую-то прошлогоднюю травинку. Постепенно слюна во рту наполнялась горечью, но юноша какое-то время этого не замечал. Постепенно знакомый запах защекотал Нозри, а Алешка сплюнул. Он понял, что жует полынь. Первым заговорил Мельников. — Так вот, зачем все охотятся. А я-то, дурак, безмозглый, так розеток, все думал. Отчего этот Сиверс спит и видит наши станки у себя в обозе? — У немцев, — поправил Барашков. — Чего? — У немцев в обозе. Этот налет Сиверсу заказывали. Он, может, и получил бы свою долю, но остальное пошло бы к немцам. «Но оно же у нас...» «Прошу заметить, только у нас четверых!» Вениамин сделал акцент. «А мы не красные, не немцы и даже не добровольцы. В смысле, корниловцы. Мы донские партизаны, а командир наш, полковник Чернецов, убит. Вопрос. Чье золото?» «Казачье», — без колебаний ответил Лиходедов. «И точка». «Донское». — поддержал друга Мельников. — Так-то оно так. А где теперь оно, Донское правительство? В подвале от большевиков прячется? — Казачество где? Оно с добровольцами или с дропанувшим походным атаманом? Или это оксайцы, которые с красными перемирия заключают? Кто казачество? — Ты не обижайся, Леха, но Вениамин прав, — сказал Журавлев. Вопрос приобретает исторический масштаб. Знаю, сейчас скажете, что история ошибок не прощает. Только я вот что думаю. Пока с большевиками всерьез, только добр армия сражается. Там лучшие, и мы в этом убедились. Золото Корнилову для борьбы нужно. Для оружия, для переговоров с союзниками. Мой командир, полковник Смоляков. Это, как говорится, его война. Да нам самим и не доставить груз Алексееву. А как же байки про оборудование? — спросил Барашков. — Тебе не кажется, что тобой воспользовались, как маскировочным халатом? Дескать, какие-то гимназисты охраняют какие-то железяки. Никаких пересудов. И забрать груз можно по-тихому, когда захочешь. В душу Лиходедова холодной змеей стало заползать сомнение. А что, если студенты захотят завладеть золотом, как захотел Ступичев? В книжках написано, что презренный металл поедает человеческий разум. А тут золота столько. Алешка встал, как будто потягиваясь, а сам незаметно нащупал в кармане браунинг. Серега, наверное, тоже почувствовал нечто подобное и встал рядом со своим другом. Но Барашков, окинув их взглядом, обезоруживающе улыбнулся. И я в детстве Стивенсона читал. Не волнуйтесь, мне ведь тоже хотелось прояснить ваши намерения. Теперь я их знаю». «И что с того?» Мрачно произнес Мельников. Серега не мог так быстро переключаться от подозрений на дружелюбные отношения. «Я думаю, то же самое, только у меня есть непременное требование. Оно для нашей же безопасности». Даже Смоляков не должен знать, что мы на самом деле узнали, что в ящиках. Пока не должен. Идет? Согласен. Лиходедов протянул руку Барашкову. Когда говорить, решим вместе. А теперь, как командир нашей группы, приказываю зарыть груз и выступить в направлении станицы Аксайской. Четверо конных теней проскользили по станице топя отзвуки копыт в незамерзающей уличной грязи. На околице станицы было еще темнее, чем в степи. Редкие огоньки в окошках хат говорили о том, что подавляющее большинство хозяев ночью предпочитает спать. Привязав лошадей к дереву неподалеку от угла нужной улицы, партизаны осторожно направились вдоль плетней и заборов к дому вдовы Семеновой. Еще на подходе друзья отметили отсветы за плотными шторами выходящего во двор оконца. Из трубы пепельной струйкой на фоне черного неба шел дым. Под утро в хате еще не спали. — Припозднились они, однако, — шепнул Алешки Серега. — Но тем лучше. Наверняка в солидном подпите находится, так, розеток. Легче эту кодлу брать будет. Но Алексей запротестовал. — Мы же договорились, живьем брать только ступичего, а с остальными как получится. Другие нам без пользы. В женщин, если есть, чур не стрелять. Партизаны решили действовать так. Мельников входит в дверь, а Лиходедов, Барашков и Журавлев выбивают окна и лезут через них. — Тихо! — вдруг шепнул Вениамин. — Смотрите! Друзья, притаившись за растущими вдоль улицы деревьями, увидели, как с другой стороны к дому метнулось несколько фигур. Люди возникали из темноты в том месте, где у старых акаций стоял поломанный шарабан. Они бесшумно перебегали открытое пространство и сходу перемахивали через забор. — Восемь! — насчитал Лиходедов. — Это еще кто? — Конкуренты! — с досадой ответил Барашков. Опередили. Ну что ж, посмотрим, что у них получится. Вскоре раздался стук в дверь, потом удары, крики, звон выбиваемых окон и револьверная стрельба. Перестрелка внутри дома была короткой, но ожесточенной. Потом вновь зазвенели стекла и хриплые крики возвестили о том, что пролилась кровь. Затем на улице трижды выстрелили. С треском распахнулась калитка. Двор покидали уже лишь шестеро нападавших. Двое из них волочили на себе человека в нижнем белье. На долговязого фотографа пленный похож не был. — Это Ступичев. Вон рука забинтована, — дернул Самельников. И в ту же секунду с противоположной стороны улицы грохнул выстрел. Пуля ковырнула кору дерева. Видно, девятого налетчики оставили на шухере. Серега пальнул из Браунинга в ответ, крикнув. «Давайте за ними! Может, тут объем. Лиходедов, Барашков и Журавлев открыли огонь по нападавшим, перебегая от дерева к дереву. Двое со Ступичевым устремились вперед, а их соратники принялись палить из револьверов, прикрывая отход. Алешка старался попасть по тем, что волоклепленного, но Барашков остановил его. «Так под Ясаула пристрелишь!» Неожиданно во дворе урядницкой вдовы послышалось лошадиное ржание, топот копыт, хруст ломаемых изгородей. Кто-то на коне уходил через соседские огороды. Журавлев кувыркнулся через плетень. «Стой!» Одновременно в окнах станичников начал загораться свет, а из хат стали выскакивать вооруженные хозяева, тоже поля по всему, что движется, из винтовок и карабинов. Поднялся жуткий переполох. Дворовый псыр вались с привязей, какая-то баба кричала «Караул! Бей мародеров!» «Толик, ты где? Отходим!» — позвал Барашков своего друга-студента, одновременно стреляя по конкурентам. Одного из тянувших под Ясаула достала чья-то пуля, но второй, добравшись до лошадей, перекинул тело захваченного поперек, вскочил сам и дал шпоры. Уцелевшие последовали за ним, бросив двоих лежать в уличной грязи. Начинало светать. Оглядываясь на бегу, Алешка заметил, как Мельников метнулся к убитым. В этот момент с криком «Серега, бросай их!» из калитки вылетел Журавлев. Чем-то похоже на птицу, длинноногий студент поднимает грязные фонтаны из попадающихся на пути луж. В несколько прыжков оказался рядом с ним и Барашковым. Следом, петляя как заяц, кланяясь к казачьим пулям, уже догонял мельников. Повернув за угол, партизаны увидели, какой-то местный житель приближается к их лошадям. Казак почти было добрался, но тут все четверо бегущих дали по нему такой залп, что он, вначале бросившись на землю, подскочил и прыгнул стоящий рядом колодец, ухватившись за цепь. Даже сквозь всеобщий тарарам было слышно, как он с грохотом и ведерным скрежетом опускается вниз. Вылетев за околицу, друзья думали обогнуть станицу, пройдя на восток к Донскому берегу, в надежде перехватить опередивших их неизвестных. Но сзади образовалась погоня. Жившие с этого края оксайцы в один момент оседлали своих коней и бросились преследовать нарушителей спокойствия. Еле оторвались от станичников. Земляные работы и бессонная, полная нервного напряжения ночь сказывались, мешая вовремя ориентироваться. Партизанам повезло, что еще полностью не рассвело, а по полям и оврагам полз жидковатый туман. Смертельная игра в казаки-разбойники измотала и коней, и седоков до крайности. Но все же им улыбнулась удача. Обнаружилась наполненная клубящимся туманным молоком лесистая балочка. Даже когда дух перевели, вставать с земли не хотелось. Кони внизу лизали грязную жижу, а друзья, повалившись на поросший прошлогодним бурьяном склон, обменивались хриплыми репликами. Мельников никак не мог успокоиться. Ругань так и перла из него. Он до глубины души возмущался тем, что оксайцы погнались не за укравшими Ступичева, а за ними. — Ладно, перестань. Ты вот это видел? Алешка достал из-за пазухи тетрадь в кожаном переплете. Обложка пахла плесенью. — Ух ты! А это откуда? — Из подвала. Когда ящик поднимали, он углом ступеньку зацепил. Камень обвалился, а там ниша и коробка из-под вармелада, а в ней это. Как думаешь, будут хозяева прятать записи в погребе, если они не очень важные? Вряд ли. Нет, ну надо же. И когда ты успел? Когда за последним ящиком шел. Теперь выходит, у нас еще одна нераскрытая тайна есть. Если здесь, конечно, не долговые пометки или иная бухгалтерия. Нижняя губа Мельникова изобразила сомнение. Это у археолога-то? Не -е, навряд ли.